День прошел за трапезой, в речах и беготне по лужайке, а под конец в танцах. Вильям танцевал с Евгенией, по-прежнему бледной и молчаливой, внимательно следившей за своими движениями. Танцевал с Равеной, она без остановки смеялась, и с Энидой, которая все болтала о том, как он, незнакомец потерпевшего крушение корабля, объявился в их доме. Мимо проносилась Евгения в объятиях Эдгара и Лайонелла и Робина в и даже когда смолкла музыка, казалось, что все продолжают кружиться в вальсе. Наконец, молодая чита Суиннартонов уехала к себе, и алабастеры занялись приготовлениями ко сну, а Вильям не мог решить, куда же направиться ему, но никто ему не подсказал. Эдгар и Лайонелл вели праздную беседу в курительной, Но он знал, что там его не ждут. До него и не было желания к ним присоединяться. Гарольф, проходя мимо по коридору, остановил его и сказал, «Благослови тебя Бог, мальчик мой!» Только и всего. Леди лабастер ушла к себе рано. Вещи Вильяма перенесли из комнатки на чердаке в его новую туалетную комнату, смежную со спальней, обустроенной для него и Евгении. Туда он и поднялся, встревоженный и непрекаянный. Евгения ушла к себе раньше, ломая голову над вопросом, обязан ли он соблюсти некий предварительный обряд. В его спальне камердинер стелил постель и согревал ее, что показалось Вильяму излишним. Для него приготовили свежую ночную рубашку и расшитые Евгении шелковые тапочки. Тощий камердинер в черном сюртуке с длинными белыми руками и мягкими рыжими бакенбардами — Налил из синего кувшина в таз воды для умывания и вручил ему мыло и полотенце. Показав, где лежат новые слоновые кости щетки для волос, подарок Евгении, Камердинер поклонился и беззвучно исчез. Вильям прошел к двери спальни и постучал. Он не знал, как себя чувствует жена и как ему вести себя, но робко надеялся, что они обо всем договорятся. «Войдите!» — раздался звучный голос, и он отворил дверь. Евгения стояла на сброшенном смятом платье, утопая в кружевах. Над юбками, как в вечер их первой встречи, вздымались ее мраморные непорочные плечи. Венок, брошенный на туалетный столик, уже увидал. худенькая в черном шерстяном платье горничная вынув булавки из волос евгении расчесывало освобожденные шелковистые пряди, и они ручейками растекались по ее плечам. Каждый раз волосы вздымались навстречу щетке и приникали к ней, пока горничная не взмахивала ей в очередной раз. Они потрескивали. — Простите, — сказал он, — я, пожалуй, уйду. Марти осталось расстегнуть крючки, расчесать меня. Чтобы волосы не секлись, надо ежедневно по меньшей мере, 200 раз проводить по ним щеткой. — Вы не слишком утомились? — Нисколько, — ответил он, оставаясь в дверях. — Какая белоснежная у Евгении кожа! Должно быть, и соски у нее белые! Ему вспомнил строчка из Бена Джонсона. Так бела, так нежна, так прелестна она. И тут он почувствовал себя непрошенным гостем да еще в присутствии Марты, и смутился. горничный тоже стал неловко, и потому она отвернулась и принялась работать щеткой еще усерднее.